Глава 7. Руки из земли. Ночной лес сверкал множеством огней. Свет фонарей и факелов разгонял клубы красного тумана. Лиза, Оксана и Виктор Шилов незаметно на безопасном расстоянии следовали за жуткой процессией чудовищ, которые двигались в направлении старого кладбища. Они даже не скрываются, удивлённо произнесла Лиза. Шуткали? В открытую и прошли через весь город, собирая остальных. А ведь раньше предпочитали скрываться по тёмным подворотням. Злые дни такого всё прятались по заброшенным домам. Похоже, им больше не за чем скрываться, тихо ответила ей Оксана. И мне это страшно не нравится. Их ноги утопали в рыхлом снегу. Казалось, что никакой тропы здесь вообще нет, но нечисть стремилась вперед за своей жуткой госпожой, и девушкам и молодому полицейскому оставалось только идти за ними. На лесных полянах, затянутых багровой дымкой, пылали большие костры, в зарослях постоянно мелькали странные черные фигуры. Трещал лёд, покрывший гнилые болота, земля под ногами то и дело вздрагивала. Высоко в высоком небе над верхушками вековых деревьев посверкивали красные всполохи, напоминающие далё annoyed от блеск молний. Наконец, Верховная мать змей привела своих последователей на огромную круглую поляну в центре давно заброшенного и заросшего кладбища. В середине круга жарко пылал огонь. Между вросших в землю покосившихся крестов толпились не люди, и люди в чёрных одеждах: мужчины, женщины, старики. Оксана разглядела среди них несколько совсем юных парней и девушек. Все ждали, когда жрец ордена Огненного Дракона начнёт свой ритуал. И наконец мать змей пошла по кругу, громко выкрикивая заклинания, и толпа расдалась в стороны, освобождая для неё пространство. Вокруг костра на промёршей земле копошились низкорослые старухи с родными морщинистыми лицами, закутанные в грязное тряпьё. Вздымая их к красному небу тощие руки, они вторили верховной жрице, повторяя за ней слова за клинаний. Наше время пришло, о прародитель армий клыков, как те огня, воскресала тачье платьи змей. Твоё войско готово! Приди к нам и встань во главе своего воинства, одари нас своей силой, одели своей уверенностью. Твои дети готовы служить тебе. «Повелевай нами, и мы исполним все твои приказы!» Сумрак постепенно наполнялся криками, Диким воем и громким треском ветвей. Отовсюду раздавались приглушенные стоны, Рычание и шипение. Казалось, лес вдруг ожил, Откликнувшись на зов верховной матери змей. Лиза и Оксана Зверевы, Затаившись в кустах, Испуганно озирались, по сторонам. Виктор на всякий случай вытащил из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Но что он мог со своим оружием против целой армии нечисти? Отблески ритуального огня плясали на сотнях лиц и уродливых морд, отражались в глазах и на гладком шелке черных балахонов. Впереди стояли рослые огненные волки в боевом облачении. Лиза разглядела среди них старых заготов, на комом Хоускэра, рыжеволосого микера и низенького толстяка Скитила, взволновано переминавшегося с ноги на ногу. Чуть поодаль от них стояли вещие сёстры Али Камеронова и Сабина Фэрс. Сквозь толпу пробилась Саяна в ученической форме Академии. Красно-жёлтые волосы юной ведьмы, разделённые зигзагообразным пробором, стояли торчком. За ней вальяжно следовал рыжий кот Арбогаст, и собравшаяся нечисть предусмотрительно расступалась перед ними, почтительно склоняя головы. «Ты?» — громко обратилась к ней верховная мать-змей, пока старые ведьмы, нараспев, читали заклинания. «Явилась, не запылилась! А где же Корф?» «Я уже давно его не видела», — ответила юная огненная ведьма. «Думаю, в свете последних событий он пропал надолго. Прародитель скоро будет здесь, и он в курсе, что Корф хотел убить его кровного отпрыска». На месте Алексея я бы тоже забилась куда-нибудь подальше и носа не высовывала. «Глопец!» — с ненавистью процедила жрица. «Что ж, раз его здесь нет, главный буду я». «С какой стати?» — изумленно вздернула брови Саяна. «По иерархии нашего ордена!» — торжествующе произнесла верховная мать змей. «А ты что, не согласна?» «Только я могу отдавать приказы огненным волкам в отсутствие Корфа», — гневно бросила огненная ведьма. «Возможно, так и было, пока я не восстановила силы», — с усмешкой произнесла верховная жрица. «Но теперь все иначе, и ты станешь подчиняться мне, как и все другие члены Ордена Дракона». Это мне пофать. Яростно прошипела Саяна: "Я никогда подобного не допу". Но тут вдруг Верховная мать змей размахнулась и с такой силой хлопнула Саяну по щеке, что та от неожиданности рухнула на колени, едва успев опереться руками в землю перед жрицей. Она вскинула голову и с ненавистью уставилась на возвышавшуюся над ней мать змей. На щеке ведьма лелечила четыре глубокие царапины, как те из золотых перчаток. Так жрицы-монстры заволновались, и с толпы послышались сдавленные смешки. — Есть еще какие-то возражения? — спросила верховная мать-змей. — Давай решимся здесь и сейчас, чтобы между нами не было никаких недоразумений, когда прародитель снова воплотится на этой земле. Саяна хотела что-то ответить. Но затем передумала. Кровоточащие царапины на её лице затягивались прямо на глазах. Арбаг Господ подскочил к хозяйке и потёрся огненным боком о её бедро. Никаких возражений тихо буркнула Саяна, поднимаясь на ноги. Но она так посмотрела на жрицу, что всё было понятно без слов. Если бы взглядом можно было убить, от верховной матери змей не осталось бы мокрого места. Армия монстров насмешливо переговариваясь следила за своей опозоренной предводительницей. Саяна молча подхватила арбагаста на руки и прижала его к груди. "Рада это слышать", протянула верховная мать змей и повернулась к толпе лиц. "Эй-вей!" Очень скоро я приведу прородителя в этот мир, и первым делом он захочет увидеть своего любимого прямого отпрыска. Так почему же его до сих пор здесь нет? Толпа притихла. И верховная жрица ткнула пальцем в застывшего неподалёку аскета и лат: "Рубаю от тебя всё равно мало толку, толстяк. Бери с собой сколько хочешь злыдней и отправляйся за мальчишкой". Приведи его сюда, во что бы это ни стало, справишься, и прородитель несомненно одарит тебя своей величайшей милостью, а нет пеняй на себя. Аскетил подобострастно кивнул, попятился и вскоре исчез в густых зарослях. Меня уже и самой не терпится его увидеть, пробормотала верховная мать змей. Но я нынешняя носительница презирала его всей душой, но при этом жаждала заполучить. В этом наше желание схоже. Как же я ненавидела его мать, когда прородитель предпочёл её мне. Ну ничего. Когда всё закончится, мальчишка станет моим, раз уж его отец избрал другую. Вста равкнула на замерший Саяне. Хотела ещё что-то сказать, но вовсе нет. Чуть слышно ответила Огненная ведьма, врождебно глядя на жрицу. "Я знаю, ты давно положила на него глаз, только ничего у тебя не выйдет", рассмеялась мать змей. "Он станет моим вознаграждением". Саяна молча опустила голову и отошла к краю поляны, а от толпы отделились вещи и сестры и с опаской приблизились к верховной матери змей. Пришло время исполнить ваше предназначение, сухо сказала им жрица. Она повернулась к огню, вскинула руки и снова начала читать заклинание, а старые ведьмы нараспев повторяли её слова. Вскоре к ним присоединились Аликас с абиной, от их слов Лизу и Оксану охватил леденящий холод. Виктор такого холода не ощущал, поскольку был обычным человеком. но и он видел, что над поляной сгущается тьма. Девушки же кожи ощущали нечто тёмное, холодное и злое, разрастающееся в воздухе. Когда Верховная мать Змею молкла, вещи и сёстры разошлись по обе стороны от огромного костра и начали проговаривать другие заклинания. Сабина отчётливо произнесла: "К вам обращаюсь я, старые кости, хватит лежать на забытом погосте. Новую жизнь я даю вам. В займы ждёт вас всесильная армия тьмы". Алека тут же подхватила павшие в битвах столетья назад. Ждёт вас эпоха побед и наград. Встаньте, сомкните для схватки ряды. Вспомните время великой орды. Продолжили они уже вдвоём. Вас призываем мы силы огня. Пусть же начнётся повсюду резня. Кровью омыть нам поможете трон, вознаградит вас великий дракон. Вещи и состры одновременно простёрли бледные руки в направлении старых покосившихся крестов, и через какое-то время земля вокруг поляны зашевелилась, снег взбугрился, зашатались деревья, со всех сторон послышался громкий треск вет так и корней. "Мамчيكي, потрясённо шепнула Лиза, что они делают?" "Некромантки, тихо пояснила Оксана, они исполняют то, что им было при за сон. Когда вверх из растрескавшейся земли одновременно в разных местах потянулись иссохшие костлявые руки, у лизы заледенело в груди. Они призывают мертвецов. Выдохнула она. Мне ведь это не мерещится? Ребята, надо уходить, напряжённо проговорил Виктор. «Кажется, мы увидели достаточно. И здесь мы бессильны, а их слишком много». «И нужно рассказать обо всем королевскому зодиаку», — тут же согласилась Лиза. «Я тоже вдоволь насмотрелась», — сказала Оксана. «Сматываемся». Они тихо выбрались из зарослей окружающих лесную поляну и зашагали обратно в город. Сначала медленно и осторожно, стараясь не производить шума, но затем всё быстрее и быстрее. Вскоре все трое уже бежали на пределе своих возможностей, а зачарованный лес продолжал оживать у них за спиной. Вокруг трещали ветки, дрожала земля, выворачивались наружу толстые изогнутые корни в багровом небе размахивая крыльями проносились крупные чёрные силуэты а из окружающих болот проламывая толстые ледяные пласты поднимались жуткие фигуры закутанные в чёрные водоросли и стрявшие лохмотья